Глава 28. Сидя в своем удобном, украшенном всевозможными древностями кабинете в старой части Института археологии Санта-Фе, Нора Келли натянула нейтриловые перчатки и осторожно вынула фотографию из пакета для улик. "Это оригинал?" спросила она, взглянув на Кори. Агент ФБР, беспокойно ерзавшая на старинном рядом табурете, кивнула. "Я подумала, что копии недостаточно, вдруг она не передаст всего?" Нора повертела снимок в руках, разглядывая его под разными углами, потом поднесла к носу и осторожно понюхала. Старинная фотобумага. Даже пахнет по-настоящему. Не то, что нынешние фотографии. В нашей лаборатории установили, что возраст снимка 70-80 лет, сообщила Кори. Пока больше ничего не известно, но когда верну фотографию обратно, эксперты исследуют ее подробнее. «Так вот почему такая спешка», — поняла Нора. На этот раз, когда Кори ей позвонила, она просто не могла бросить анализ раскопок в Цанкаве и немедленно приехать в Альбукерке. Поэтому Кори привезла улику к Норе в Санта-Фе. «А это что?» — спросил археолог, указывая на тонкую полоску скотча, прилипшую к обратной стороне верхнего края. «Целлюлозный скотч производства Minnesota Mining and Manufacturing Company» Приблизительно 1940 -го года. Нора кивнула и продолжила осмотр, заметив. Хорошая у вас лаборатория, чтобы иметь возможность датировать такие вещи. У нас все самое лучшее. Нора улыбнулась. Знаешь, почему компания 3 Трием назвала липкую ленту скотч? Понятия не имею. Когда ее запустили в производство, поначалу клейкое вещество наносили не на всю полоску, а только на края. Кто-то пошутил, что подобная скупость очень в шотландском духе. В те времена бытовал стереотип, будто шотландцы, скажем так, чересчур экономны. «Эй, между прочим, у меня шотландские корни, и ты меня оскорбила», со смехом произнесла Кори. В 50-х годах корпорация Студебеккер выпустила автомобиль под названием «Скотсмен», шотландец. Его назвали так из-за низкой цены и отсутствия всяких украшательств. «Трудно представить, чтобы какая-нибудь корпорация в наши дни осмелилась на подобное название», заметила Кори. «Откуда ты знаешь такие забавные мелочи?» «Мы, Келли, родом из Дублина, и...» Нора заговорила с ирландским акцентом. «Моя бабка любила перемывать косточки нашим соседям по другую сторону пролива». Она снова устремила внимательный взгляд на фотографию. «Жаль, что на обратной стороне ни пометок, ни подписи». Тогда было бы понятно, что на ней изображено. Вот и наш технический эксперт тоже был очень разочарован. В лаборатории смогли бы не только вычислить возраст чернил по составу, но и определить, когда они были нанесены на бумагу. Кори выдержала паузу. И еще один любопытный момент. Отпечатки пальцев на фотографии отсутствуют. «Странно», — сказала Нора, держа снимок перед собой и задумчиво его разглядывая. «Значит, ты считаешь...» Что фотографию спрятал Джеймс Гоуэр? Да, или он сам, или кто-то из членов его семьи. На это указывает и возраст скотча, и дата на обложке журнала. Скорее всего, Гоуэры рассчитывали вернуться и взять снимок из тайника. «Бедолага!» Нора взглянула на Кори. «Полагаю, ты привезла сюда фотографию не для криминалистического анализа. Ты надеялась узнать, где конкретно сделан снимок». Он немного размытый, но ты знаешь пейзажи Нью-Мексико как свои пять пальцев. Вот я и подумала. Вдруг ты поймешь, что это за место. Ты мне бессовестно льстишь. Но в одном ты права. Снимок действительно размытый. Настолько, что для воздушной разведки он бесполезен. Наверное, самолет попал в зону турбулентности как раз в момент фокусировки камеры. Впрочем, сейчас присмотрюсь повнимательнее. Нора расчистила место на столе, положила туда пакет из-под фотографии, а сверху сам снимок, повернутый так, чтобы скотч не закрывал обзор. Да, типичный пейзаж Нью-Мексико. Каньоны, высохшие русла, из растительности кое-где попадаются сосны и можжевельник. Думаю, снимок сделан с высоты примерно трех тысяч футов. Сосредоточенно нахмурившись, Нора долго разглядывала фотографию. Затем Порывшись среди вещей на столе, достала лупу с подсветкой и поднесла к фотографии, двигая лупу сверху вниз и слева направо. Она так низко склонилась над снимком, что от ее дыхания линза слегка запотела. Нора тихонько выругалась. «Что такое?» — спросила Кори. «Не знаю, но что-то здесь не так». «Не так?» «Да, изображение нечеткое, но я не в этом смысле». «У меня такое чувство, что я должна знать это место, вот только...» Неожиданно Нора отступила на шаг, опустила лупу и рассмеялась. «Ну, я и глупая». «Ты о чем?» Гоуэр приклеил фотографию к раме, вверх ногами. Нора развернула снимок на сто восемьдесят градусов и снова склонилась над ним. «Так-то лучше. Теперь север сверху. Да, точно, знакомые места. Это группа низких плато...» И этот извилистый каньон... Внезапно она выпрямилась и с победной улыбкой объявила. Это каньон Анзуэлла и хребет Навахо. А где это? Спросила Кори. Если думаешь, что рядом с Уайтсенсом или Хайлонсомом, то зря. Эти места в сотни миль к северо-западу оттуда, если двигаться по прямой. Нора поглядела на фотографию и что-то показала Кори. Узнала вот по этому каньону щели каньону щели видишь узкую извилистую линию с резким изгибом в конце это и есть каньон щель очень узкий канал из песчаника глубиной в несколько сотен футов но шириной не больше десяти на юго западе они довольно часто встречаются нора осторожно постучала кончиком пальца в перчатке по темному полукругу этот каньон местные жители называют эль анзуэла В переводе с испанского это означает «рыболовный крючок». Думаю, очевидно, почему выбрали именно такое название. А горы вдоль восточного края – часть хребта Навахо. Интересно, зачем Гоуэр спрятал за рамой некачественное фото? Даже не берусь предположить. Может, на фотографии есть еще что-то достойное внимания? Скажем, с исторической или геологической точки зрения? Или просто что-нибудь неуместное? «Говори, не стесняйся!» Нора покачала головой. Единственное, что здесь представляет интерес, это каньон Анзуэла. Над ним располагаются руины небольшого поселения индейцев Тева под названием... Из головы вылетело. А, вспомнила. Цигума. Две женщины долго сидели молча, не сводя глаз со старой фотографии. «Об одном можно судить наверняка», — наконец произнесла Кори. «Если фотографию спрятал Гоуэр, а, скорее всего, это сделал именно он, у него были на то веские причины». «Согласно», — кивнула Нора. «Постараемся разобраться, какие». «Хорошо», — сказала Нора, потягиваясь и потирая поясницу. Уже целый час они с Кори сидели за столом в маленькой, изысканно обставленной библиотеке института. Перед ними высились горы топографических карт, атласов и исторических томов. Итак, в Цигуме, поселении индейцев Тева, была построена испанская миссионерская церковь. «Сразу за каньоном щелью», – подхватила коре «за рыболовным крючком». Нора кивнула. Тева присоединились к восстанию Пуэбло и убили Падра, когда в 1692 году испанцы вернулись – Тева оказали сопротивление, их поселение было разрушено и заброшено в конце концов, превратилось в руины. Насколько мне известно, раскопки там не проводились. Раскопки не проводились, повторила Кори, однако, если верить слухам, там спрятаны сокровища. Такие слухи ходят про половину церквей и про все поселения индейцев Пуэбло на юго-западе. Допустим. Но этот конкретный клад упомянут не в одной и не в двух, а в трех книгах разных авторов, включая ту, которая, возможно, принадлежала Гоуэру. Кори показала на старинные легенды Дикого Запада, найденные на ранчо. «Верно». Нора принялась закрывать книги и складывать карты. «И что теперь? Доложишь начальнику?» «Морвуду?» Кори покачала головой. Он скажет никаких фактов, одни предположения. Эти несколько дней я и так постоянно испытываю его терпение. Сначала все проверю сама. Если обнаружу что-то важное, введу его в курс дела. Хороший план одобрила Нора, но есть одна проблема. Как, черт возьми, ты собираешься добраться до каньона Анзуэла? Тебе его и за миллион лет не найти. Даже твой новый друг Уотс... Внезапно Нора осеклась. О, нет. «Ага, попалась!» — торжествующе рассмеялась Кори. «Что ж, спасибо, что предложила. Буду рада, если ты меня туда отвезешь». Хотя народу в библиотеке было мало, бурная реакция Норы заставила всех присутствующих обернуться в ее сторону.